Если бы это не было так чудовищно, я бы посмеялся над вами». «Замолчите!» — в отчаянии крикнул Монтанелли, хватаясь за голову. Потом он беспомощно опустил руки, медленно отошел к окну, сел на подоконник и, взявшись за решетку, прижался лбом к руке. Овад, дрожа всем телом, следил за ним. Но вот Монтанелли встал и подошел к Оводу. Губы у него посерели.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 «Вернулся, наконец!» Овод тяжело вздохнул. «Да», — сказал он, — «и вам нужно бороться со мной или убить меня». «Замолчи, Карино. К чему все это теперь? Мы с тобой, словно дети, заблудились в потемках и приняли друг друга за привидение а теперь нашли друг друга, вышли на свет. Бедный мой мальчик, как то изменился! Волны бед людских словно залили тебя с головой, тебя!»